Серое пасмурное небо, редкие снежные хлопья, они падают из этих серых туч, падают, падают, пахнет сырой зимой. а вот теперь, или ранняя зима, слабый ветер доносит запах дыма. Нет, так пахнет баня, которую топит по-черному, приятный запах.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 ужаса и снова на секунды теряет сознание и снова масло вонючее. Масло приводит его в чувство Он приходит в сознание от того, что глотает масло. Он давит с маслом, его рвет маслом масло. Толпа хохочет. Он хочет сказать им о своей невиновности, но не может. У него перехватывает дыхание. Он кашляет, кашляет мучительно, почти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 за своих родителей. Им будет стыдно за свой город. Это прекрасный, красивый город. Он создан не для казни, а для радостной, благополучной жизни. Его пятки соскальзывают с проушины касаются дна, дно горячие. Он быстро отталкивает с пятками одна и обхватывает ступнями проушину с веревкой. Держится за веревку. Он говорит о вере. Вера должна делать людей добрее,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 Горячие потоки всплывают кверху. Они, как язычки плавного пламени, Лежут его спину, лежут грудь. От них нельзя ничем заслониться. Они становятся все горячее. Про уже горячие. Он набирает в легкий воздух И изо всех сил кричит. Он проклинает этот город. Он проклинает этих людей на площади. Он проклинает их родителей их детей.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 счастье уже не к толпе, к крышам домов, ограждающих площадь. Пляска в масле — это черепичные старые крыши. Пляска! Под ними живут люди. Пляска! Семьи! Пляши! Там женщины готовят завтраки. Пляши! Чтопают белье. Пляши! Дети играют и плачут. Пляши! Дети прижимаются к матерям. Пляши! И спят в своих кроватках. Пляши! Дети спят, спят, спят в своих кроватках. Подушечки расшитые подушечки. Матери вышивают на подушках цветы. На подушках спят дети. Спят спят спят они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 петя раскачивается ямру что это ямру народная песня ямру песня этого народа ямру этого прекрасного народа ямру этого прекрасного народа этого злого народа народ поёт народ поет и раскачивается они хотят его прекрасной смерти Но он превратится в голубя улетит яр нет это хор знабук ямры они поют ямр апени раскачиваются ямр поют ямр раскачиваются ямр поют ямр раскачиваются ямр Ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ямры-ям-ям-ям-ям-ям-ям-ям. <решил> Доктор открыл глаза. Он бился на руках двух служанок. Тело его корчилось в конвульсиях, как перептика Рядом в конвульсиях бились тела трех витаминдеров. Девушки осторожно придерживали их. Конвульсии стали угасать.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 Баю-бай ничего не говорил, лишь качал круглой, как дыня, головой и протирал узкие щелчки глаз. Доктор, придя в себя, сидел несколько долгих минут в оцепенении. Пенсне болталось у него на груди, нос, казалось, еще больше вырос и внушительно нависал над губами —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 о «Почем одна?» — спросил доктор, приподнимаясь с пола и оправляясь. «Десятка. Беру парух Он полез в карман за бумажником, достал все, что было — две десятки, трешку и обещанную перхушь пятерку. «Нет вопросов, доктор!» — улыбнулся за день. Девушка открыла сундук, достала две пирамидки. Доктор кинул две десятки на черный стол.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 Девушки засмеялись и вдруг запели хором. «За день мы устали очень, скажем, всем спокойной ночи!» «Витаминды разулыбались, глазки закрывай!» «Баю-бай!» — выкрикнула тоненьким голоском самая субтильная из девушек. Круглое лицо баю расплылось сильнее.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 Девушка подхватила докторские саквояжи, засеменилась следом. В прихожей девушке помогли доктору одеться, вышла Бахтияр. «Так, а где мой возница?» — завертел головой доктор, нахлобучивая малахай. «В закуте!» — кивнул Бахтияр на прорезанный войлоки войлоке проем. Доктор заглянул туда.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 Доктор подошел к нему, бросил пакет с пирамидками, обнял перхушу и прижал к груди. «А начал было перхуша, но доктор сильнее обнял его. Перхуша замер, не понимая. Доктор отстранился, посмотрел в упор в лицо перхуши. «Все люди братья!» Козьма серьезный как-то восторженно произнес доктор и радостно рассмеялся. «Соскучился я по тебе, дружище!»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 и поклонился этому родному, холодному, белому и свистящему пространству. «Но!» — послышался глухо в закуте голос перхуши. Самокат выполз в прорезь, покидая войлочное тепло закута. Доктор надел малахай и закричал, расставив руки, словно желая обнять эту метель, как перхушу, и прижать к своей груди. «Ого-го!» — метель завыла в ответ. «Ого!» «Не улеглося, барин!» — усмехал сперхуш. «Вон как гуляет! Едем, едем, едем!» — закричал доктор. — Прямо поедешь, прямо в село и приедешь! — крикнул Бахтияр, прячась в закусе. «Отлично — Отлично! — кивнул ему доктор. «Ну — Ну-ка, захребетная! — вскрикнул тонким голосом перхуша и засвистал. Отогревшиеся и поевшие лошадки взяли бодро, и самокат покатил по полю. Метель за это время не усилилась и не ослабла. Мело так же, так же неслись снежные хлопья, так же плохо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 доказательства бытия божья Он с наслаждением вдыхал морозный воздух, радуясь прикосновению каждой снежинки. Он во всей полноте Всем существом своим осознал мощь нового продукта — пирамиды. шары куб дарили радость невозможного, недосягаемого, чего нет и никогда не будет на земле, о чем человек грезит в самых затаённых, самых необычных снах. Жабры, крылья, огненный фалос, телесная мощь, перемещение в удивительных пространствах, любовь к неземным существам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 На стук долго не отзывались. Потом вышла баба в наброшенном тулупе. Коротко переговорив с ней, перхуш все понял и довольный обратился к доктору. — Так и знал, барин. До доедем, а там развили... «Наш направо. И прямой тракт, прямой до вашего долгого никуда не сворачивать. Всего четыре версты. Отлично, братец! Преотлично! До сумерек развилья найдем, а там слепой доедет. Поехали, поехали!» Они усели, запахнулись и покатили. Старый посад быстро кончился. Дорога пошла к устарникам. Мелькнули из-под снега темные бобылки камыша. — О как! — качнул головой перхуша. — И камыша посадские не режут. — Хорошо живут! — он вспомнил, как они с покойным отцом по осени резали камыш, а потом вязали его и крыли камышом избу. Каждый год на крыш подкладывали камыша, и крыша была толстой и теплой. А потом сгорела.